Часть вторая. Неожиданное осложнение. Игрой цветов сравняю с хамелеоном. Быстрей протея облики меняю. В коварстве превзойду Маккиавелли. Генрих четвёртый. Часть третья. Акт третий. Сцена вторая. Глава четвёртая. При дворе Капы Барсави. «19920». Устало выдохнул Клоп. «Всё. Можно мне теперь пойти и самоубиться?» «В чём дело, Клоп?»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 В колодце сыпалась основная часть добытого золота и серебра, а на узких полках по стенам помещения хранились деньги на текущие расходы, сложенные столбиками или рассованные по мешочкам. Были здесь и дрянные мешочки с медными баронами, и великолепные кожаные кошельки, набитые серебряными салонами, и миски с ломанными или стертыми полумедяками, приготовленные на случай любой срочной надобности, какая может возникнуть у одного из благородных каналей. Даже чужеземные монеты лежали кучками, марки королевства семи сущностей, виражские салары и прочие. Еще со времен отца цепи ни крышки колодцев, ни дверь самого помещения на замок не запирались.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 Взымаемая с них барсавая десятина в среднем составляла около кроны в неделю. «Возрадуйтесь!» — воскликнул Кала, появляясь в кухне, где Лук с Жаном передвигали стол на прежнее место. «Братья Санца вернулись!» «Интересно знать», — хмыкнул Жан. «Кто-нибудь еще когда-нибудь произносит эту замечательную фразу?» «Только молодые незамужние дамы, обитающие на другом конце города».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 Поскольку благородные канальи не могли рассказать капе об истинном характере своей деятельности и поскольку у них не было ни времени, ни желания вскрывать дверные замки и лазить по дымоходам под покровом ночи, они обзавелись барахольным ларем, чтобы успешно изображать из себя обычных мелких воров. Раз или два в год они пополняли его содержимое, совершая набеги на ломбарды и рынки Талишема или Ашмира, где могли открыто покупать всякую всячину.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 «Мы будем выглядеть подозрительно, если принесем слишком много. Уверен, его честь поймет и не обессудит». «Конечно», — согласился Лок. «Здравая мысль». Он взял завернутую бутылочку и взглянул на рукописный ярлык, согласно которому в ней содержалось послащенное опиумное молоко, дурманное зелье из сушеных джеремских маков, слабость коморских знатных дам.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 Дождь ненадолго вымыл из воздуха обычные городские запахи, и все вокруг дышало свежестью. Благородные канальи встретились у юго-западных причалов Храмового квартала и остановили проплывающую мимо ветхую наемную гондолу. К носу длинной плоскодонной лодки, украшенному резной фигуркой бога Иона, была привязана свежеубитая крыса. Самая надежная защита, как считалось в народе, от опрогидывания вверх днищем и прочих неприятных происшествий на воде. Стоявший на корме костлявый гребец в попугайской красно-оранжевой куртке и соломенной шляпе с полями шире плеч оказался старым знакомцем. Вителе Венто по прозвищу Дерганный, угонщик лодок и карманник из шайки серолицых.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 Гондола вители покидала центральную часть города, находящуюся под властью герцога Коморского, и ходила во владение капы Барсави. По левую руку грохотали кузницы дымного квартала, выбрасывая к небу черные клубящиеся столбы, которые в вышине расползались и таяли под напором дождя.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 Между остовами кораблей, подобной свернувшейся пене на холодной похлебке, плавал слой мелких обломков, который то относило прочь отливом, то приносило обратно приливной волной. Порой в час света плавучий мусор тревожили незримые морские твари, заплывшие в бухту из Коморского залива. Если главные городские каналы были перегорожены под водой надежными железными решетками, то дровяная свалка оставалась открытой для обитателей моря.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 Под огромными шелковыми навесами, натянутыми над высокими баком и ютом, порой закатывались разгульные пиршества, не уступающие в упаднической разнузданности оргиям, что устраивается в увеселительных павильонах Джерема. Но сейчас на палубе не было никого, кроме завернутых в плащи часовых, зорко осматривавшихся в пелену дождя. Лок разглядел по меньшей мере дюжину человек, стоявших по двое, по трое с луками и арбалетами в руках.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 Негромко проговорил он, налегая на шест. «Сейчас десятки настороженных молодцов глаз с нас не спускают, держа оружие наготове, уж не сомневайтесь». «Еще одного?» – Кал осузил глаза. «Мы об этом не слыхали. И кого же?» «Длинного тесса из полных крон. Беднягу нашли в ржавом затоне, прибитым к стене старой лавки, да еще и с отрезанными яйцами». «Кровище из него натекло море, верно, вся до капли вытекла». Лок с Жаном переглянулись и дерганный Вителе хмыкнул. «Знакомы с ним были, что ли?» «В некотором роде, и довольно давно», — коротко ответил Лок и задумчиво умолк. «Длинный Тесса был гористой полных крон, одной из самых доходных шаек Барсави и близким другом младшего сына Капы Пакера». Казалось бы, никто в Каморре, кроме самого Барсави и пресловутого паука, не посмеет и пальцем тронуть Тесса. Однако таинственный сумасшедший душегуб, называющий себя Серым Королем, взял и тронул, да еще как. «Уже шесть общим счетом, да?» – спросил Жан. 7 поправил Лок. «Черт, чтобы Горис так вот убивали одного за другим! Ничего подобного уже лет двадцать не случалось!» «Хех!»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 Виттелли принялся толкать лодку к северному берегу свалки, где за длинными каменными пристанами теснились дешевые гостиницы и всякого рода лавки. Значит, у причала. Ломбард гарца Накась-Выкуси был одной из главных достопримечательностей во владениях капы Барсави. Хотя иные ломбарды платили дань побольше и почти все принадлежали особам не столь скверного нрава, ни один из них не располагался на расстоянии брошенного камня от резиденции Каппы. Путные люди, сбывая гарцы творчески добытое добро, точно знали, что о них непременно будет доложено Барсаве. А лишний раз зарекомендовать себя деятельным и ответственным вором никогда не вредно. Ну конечно! Сварливо проворчал старый водранец, когда Жан придержал тяжелую, обитую железом дверь и посторонился, пропуская товарищей. Сегодня, понятное дело, лишь ничтожнейший из горист отважится здесь показаться. Ну, заходите, мерзкие отродья коморских шлюх. Хватайте своими сальными теринскими лапами мой чудесный товар. Топчите мокрыми грязными башмаками мои прекрасные полы. Лавка гардца в любую погоду, дождь ли, солнце ли, была закупорена, как гроб. Двери крепко закрыты, узкие зарешоченные окна плотно занавешены пыльными холщёвыми полотнищами. Здесь вечно стоял запах плесени, затхлого ладана, застарелого пота и полировочной пасты для серебра. Сам ломбарчик был щуплым, мучнисто-бледным стариком, с водянистыми глазами на выкате. Каждая морщинная складка на его лице словно бы сползала вниз.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 Склянки духов и бабье бельёшка, миски, тарелки, кубки, погнутый, поцарапанный металлический хлам, который не купит ни один приличный человек. Вы, взломщики и домушники, воображаете себя самыми умными. Вы бы и дерьмо у собаки из задницы украли. Будь у вас подходящая сумка, чтобы донести до дому добычу. Удивительное совпадение, Гарца, сказал Лок, забирая у клопа джутовый мешок и показывая ломбардирку, что у меня тут как раз «Не собачье дерьмо, слышу по звону, ну давай глянем, не притащил ли ты по случайности что-нибудь стоящее?» Но сдригарца возбужденно затрепетали, когда он раскрыл мешок и осторожно вытряхнул содержимое на кожаную подложку на прилавке. Казалось, оценка краденого была единственным видом чувственного удовольствия, теперь доступным старику, и он с удушевление взялся за дело, быстро перебирая длинными костлявыми пальцами. Барахло.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 Гарца внимательно рассмотрел серебряные кубки, выбранные Жаном из барахольного ларя. Так и есть, поцарапанные. Вам, дуракам, обязательно нужно затолкать хорошую серебряную вещь в мешок со всякой острой дрянью. Ладно, отполирую и сбуду какой-нибудь заезжей деревенщине. Салон и три медяка за штуку. «Салоны четыре», – сказал Лок. «Три салона и один медяк за оба». «Идет». «Так, а здесь у нас что?» Гарцер взял бутылочку с опиумным молоком, выкрутил пробку, понюхал, похмыкал и ставил пробку обратно в горлышко. Вообще-то это стоит больше, чем твоя никчемная жизнь, но выгодно это не продать. Привередливые коморские сучки либо сами варят зелье, либо заказывают алхимикам, а у людей незнакомых никогда не покупают. Может, удастся сбыть какому-нибудь придурку, которому нужно передохнуть от винища или грезотворной отравы. Три салона и три барона. Четыре салона и два. Сами боги не выторговали бы у меня 4 и 2 Великий марганты с огненным мечом и десятком голых девственниц, нетерпеливо дергивающих меня за штаны, еще бы мог выторговать четыре салона и один барон, а ты получишь 3 и 4 и точка. Идет, но только потому, что мы торопимся. Гарца записал очередную сумму гусиным пером на клочке пергамента. Потом он пробежался пальцами по россыпи дешевых колец, украденных кала и Галда, и рассмеялся. «Да ты верно шутишь. Этот хлам мне нужен не больше, чем куча отрубленных собачьих херов». «Ой, брось!» «Собачьи херы, по крайней мере, можно продать живодерам». Гарса принялся швырять благородным каналием медные и бронзовые кольца, одно за другим. «Я не шучу, больше такого барахла не приносите!»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 «Ага, или держать ломбард», – ухмыльнулся Лок. «Очень смешно», – фыркнул старик, отсчитывая 16 тусклых серебряных монет и пять медных, меньшего размера. «Отдаю вам обратно легендарные утерянные сокровища Каморра. Забирайте свое барахло и проваливайте. Увидимся через неделю, если, конечно, серый король не укокошит вас к тому времени».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 «Слыхал про Тесса?» «Да, и тебе здорово, Бернел. Один из серолицых сообщил нам по дороге сюда. «Так значит, это правда? Прибит к стене, яйца отрезаны и все прочее?» «Ага, прибит, отрезаны и все прочее. Можешь вообразить, в каком настроении хозяин. К слову сказать, тебя Наска хочет видеть. Не далее, чем сегодня утром велела отправить тебя к ней, как появишься».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 «Ясно. Спасибо за предупреждение. Всегда пожалуйста. Арбалетные стрелы денег стоят. Жаль их расходовать на таких, как ты». Бернелл махнул рукой, мол, проходите, и благородные канали неторопливо зашагали по деревянному мосту около стоярдов длиной. Он вел корме громадного неподвижного судна прямо к обитой железом двойной двери из ведьми на дерево, установленной в проеме, вырубленном в обшивке.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 Она приветливо улыбнулась, но улыбка не коснулась глаз, тревожно бегавших за очками в простой черной оправе. «Извините за такой прием, мои дорогие», – промолвила Наска Барсави, обращаясь ко всем благородным канальям сразу, но положив руку на плечо локку. Она была выше него на добрых два дюйма. «Понимаю, здесь тесно, но вам четверым придется подождать в передней». Отец в дурном настроении, принимает только горист. Из-за дверей ведущих во внутренний покой плавучей могилы донёсся приглушённый вопль. Потом послышались неразборчивые гневные голоса, крики, брань, проклятия и снова вопль. Наска потёрла виски и со вздохом откинула назад непослушную прядь чёрных волос. «Он там из кожи вон лезет, чтобы вырвать признание у кого-нибудь из полных крон. Там с ним мудрый доброход». «Святые 13 воскликнул Кала.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 «Просто тогда всем остальным за столом страшно не везло». За тяжелыми широкими дверями находился короткий коридор, пустой и без охраны. Затворив за собой двери, Наска повернулась к локку, уже без тени улыбки, и убрала у него со лба мокрые волосы. «Ну, здравствуй, Пизон. Вижу, ты опять не доедаешь». «Да нет, питаюсь упорядоченно». «Нужно питаться не только упорядочно, а еще и сытно».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 Но я вот о чём. В последнее время отец сам не свой. Он напуган, Лок, по-настоящему напуган. Когда умерла мама, он был страшно подавлен, но сейчас... Он кричит во сне, каждый день пьёт вино и опиум лошадиными дозами, пытаясь успокоить нервы. Раньше только мне одной запрещалось покидать могилу, а теперь он и Аньяиса Спакера отсюда не выпускает. Днём и ночью нас охраняют 50 стражников. За жизнь самого герцога так не трясутся. Папа и братья всю ночь бронились из-за этого. «Ну, послушай, мне очень жаль, но здесь я вряд ли могу чем-нибудь помочь. А о чем он хочет со мной поговорить?» Пристально глядя на него, девушка открыла было рот, но почти сразу плотно сомкнула губы и нахмурилась. «Черт побери, Наска!»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 Бросал медики в толпу во время шествия теней. Это герцог Каморский может править городом, не выходя из своей башни, а Каморский Капа не может. Он должен постоянно показываться на люди. Рискуя погибнуть от руки Серого Короля? Лок, я уже два месяца безвылазно сижу на этом поганом деревянном корыте и могу точно сказать, здесь мы не в большей безопасности, чем если бы купались нагишом в самом грязном фонтане, в самом темном дворе Котлища.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 Но если он перестанет выпускать ианья Ианьяиса с Пакера, в последнее время заправлявший в городе место нас, вся его власть полетит к черту. Гористы могут полагать разумным, что кто-то из Барсавии укрывается от опасности, но если мы все спрячемся, они посчитают нас трусами, и они не станут просто перешептываться у нас за спиной, а живо выберут нового Акапу, а то и сразу нескольких, возможно, самого Серого Короля».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 похожие на те, что вели обратно в приемный зал, только запертые на несколько прочных железных засовов, которые приводились в движение хитроумным вирарским замком, врезанным в створки посередине. В замке была добротная дюжина скважин, и Наска, сняв с шеи два ключа, стала так, что чтобы Лог не видел, в какие отверстия она их вставляет. Послышались частые щелчки и скрежет замкового механизма.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 Поодаль, прислоняясь спиной к стене, стояли две женщины крепкого телосложения загорелыми мускулистыми руками, покрытыми рубцами и шрамами. Хотя они давно вышли из юного возраста, все в них дышало животным здоровьем. Черина и Райза Беранджа – сестры-близнецы, похожие друг на друга, как две капли воды, и величайшие в истории Каморра контрреквиалы.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 «Доброход!» Желтоволосый мужчина склонил голову и слегка выставил вперед руки ладонями вверх, словно собираясь принять подарок. «Давай что-нибудь поинтереснее! Раз Федерика отказывается говорить, предоставим последний шанс Жульену!» Федерика испустил дикий вопль еще прежде, чем Барсавис закончил фразу «Пронзительный, отчаянный вопль обреченного человека!» Лок стиснул зубы, пытаясь справиться с дрожью.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 Через несколько секунд доброход удовлетворённо кивнул и неторопливо направился к Федерико. «Нет, нет, не надо! Умоляю вас, не надо!» Придерживая одной рукой голову обезумевшего от ужаса парня, доброход ловко натянул на неё мешок и туго затянул шнур на шее. Толстая грубая ткань заглушила иступлённые крики бедняги, снова бессловесные. Доброход принялся мять мешок, сначала осторожно, почти нежно. Длинные пальцы пыточного мастера вдавливали острые осколки в лицо Федерика, и на мешке начали проступать красные пятна. Сейчас заброход походил на опытного скульптора, придающего форму своей глине. Федерико больше не кричал, лишь сдавленно стонал и хрипел. Лок страстно надеялся, что он уже провалился во мрак безумия, дарующего избавление от боли.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 Он тяжело дышал и дрожал тем сильнее, что отчаянно старался скрыть дрожь. На столике рядом с креслом стоял медный винный кубок вместимостью с хорошую супницу. Капа отхлебнул большой глоток и закрыл глаза, словно всецело сосредоточившись на вкусовых ощущениях. Наконец он очнулся от задумчивости и знаком подозвал Локко с Наской. «Ну, мой любезный Ламора, сколько денег ты принес сегодня?» 36 салонов и 5 баронов, ваша честь!» «Хм, похоже, неделя не задалась!» «Да, капа Барсави, покорнейше прошу прощения, но такая дождливая погода для нас, домушников, просто гибель!» «Хм...» Барсави поставил бокал на столик и обхватил левой ладонью правый кулак, потирая покрасневшие костяшки. «Ты не раз приносил гораздо больше! В удачные недели!»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 Вот уже четыре года, неделю за неделей, ни разу со смерти Цеппи не задержался с выплатами, ни разу не сослался на некие обстоятельства, помешавшие тебе пристать передо мной с таким вот кошельком в руке. Капа указал пальцем на кожаный мешочек, зажатый в левой руке локка, и сделал знак дочери. Наска состояла при Капе в должности счетовода.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 «И тебе ни разу не пришло в голову послать вместо себя Пизона», – добавил Барсави. «Вы очень добры, Ваша честь, но сегодня к вам в любом случае пускает только Горист». «Не прикидывайся, ты хорошо понимаешь, о чем я. Наска, милая, нам с Локом нужно поговорить наедине».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 Цеппи достаточно порассказал мне про ученых истеринского коллегия. Я усвоил, что они имеют привычку изъясняться обидниками и речи вести с подвохом. Ха, именно так. Не верь тем, лог, кто говорит, что от старых привычек трудно избавиться. От них вообще невозможно избавиться. Барсай отрывисто хохотнул и отхлебнул еще вина, прежде чем продолжить. Настали тревожные времена, Лок.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 Ну, на мой взгляд, аньяисы Пакера действительно заслуживают уважения. Они успешно справляются с работой и, вероятно, хороши в драке. Они оба очень трудолюбивы и весьма не глупы, но... Прошу прощения, Ваша честь, они смеются над Наской, когда им следовало бы прислушаться к ее предостережениям и советам. У нее острый, проницательный ум. Какого, какого... Нет у них? Вы знали, что я отвечу, да?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 Они требуют к себе почтительного уважения на манер аристократов. Они парни безалаберные и даже наглые. Мне необходимо позаботиться о том, чтобы в последующие месяцы и годы рядом с Аняисом и Пакера находился человек, способный помочь дельным советам и наставлением. Я не буду жить вечно, даже если разделаюсь с серым королем». От веселой уверенности, прозвучавшей в голосе Барсави, у Локко по спине побежали мурашки.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 — Надеюсь, что так, ваша честь. — Я знаю это, наверное. Барсай отхлебнул очередной глоток вина, со стуком поставил кубок на стол и в упор взглянул на Локко с великодушной улыбкой на одутом морщинистом лице. — А потому разрешаю тебе ухаживать за моей дочерью. — Ну что, начинаем дрожать?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 «Женившись на ней, ты войдешь в семью Барсави. Аньяис и Пакера станут отвечать за тебя, а ты за них. Неужели непонятно? Со свояком моим сыновьям придется считаться гораздо больше, чем с самым могущественным гористой». Барсави вложил левый кулак в правую ладонь и снова широко улыбнулся, подобный краснолицому божеству, раздающему милости с небесного трона. Лок глубоко вздохнул.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 Капа неподвижно сидел в кресле, глядя в пустоту и не произнося больше ни слова. Тишину нарушали лишь шаги локка и мерный стук капель, падающих на пол с пропитанного кровью мешка на голове Федерико. «Ну знаешь, Наска, будь я тысячи лет от роду и повидай все на свете по десять раз, я бы все равно мог ожидать чего угодно, но только не этого». Девушка поджидала локка в коридоре.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 Он мог поклясться, что за мгновение до того, как тяжелые черные створки сомкнулись с громким щелчком, Наска ободрительно подмигнула. — И вот карта, которую ты выбрал. Шестерка шпилей. — говорил Калла, показывая карту стражникам. — Разроди меня гром! — воскликнул один из них. — Колдовство, да и только! — Просто ловкие руки старины Санса. Калла перетасовал колоду одной рукой и протянул локу.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 Предпочитаю положиться на суждение отца Цеппи. Предпочитаю и дальше делать то, что у нас лучше всего получается. Завтра мне нужно будет поработать Лукасом Фервайтом, а послезавтра я опять встречусь с Наской. Капа ждет этого от меня, я уверен, сама она уже что-нибудь придумывает к тому времени. Перед мысленным взором Локко вновь возникла Наска, заговорчески подмигивающая за секунду до того, как огромные темные двери захлопываются между ними. Всю жизнь Наска хранила секреты своего отца. Важно ли для нее завести свой собственный секрет от него?